«Ну что ж, поездка заканчивается. Все запланированное я выполнил, и даже немного сверх того. Обзавелся неожиданным помощником и единомышленником в лице ветерана МВД Назара Бычкова. После случайной встречи с его женой на закрытии конференции я позвонил ему, и все оставшееся время моего пребывания в Москве мы провели в обсуждениях и разговорах о моей затее. К моменту отъезда пришли к решению проводить отбор участников в два этапа. Сначала провести со всеми желающими собеседование по скайпу, затем выбрать около 20 самых подходящих и пригласить их на трехдневное пребывание в оговоренных условиях, понаблюдать за ними, проанализировать результаты и отсеять примерно половину. Оставшаяся половина будет приглашена на основное мероприятие. Конечно, 10 человек мне не нужны. Это слишком много, и обсуждения грозят перерасти в неконтролируемый базар. Но я прекрасно понимаю, что в течение первых же нескольких дней часть из них уйдет из проекта, не выдержав жесткого регламента. Если в результате останется человек 5-6, то это как раз то, что нужно, с учетом того, что кто-то и впоследствии может выбыть по болезни из-за каких-нибудь внезапных обстоятельств или просто от нежелания продолжать. «Пусть твой юрист наймёт толкового администратора, который уже сейчас начнет делать сайт», — посоветовал Назар. «Зачем?» — удивился я. «Рано еще у нас полгода впереди». «В таком деле, чем раньше, тем лучше». Зная этих молодых, они быстро загораются и также быстро остывают, один ветер в головах. Пусть как можно больше людей прочитают информацию на сайте, заинтересуются и оставят заявку на собеседование. А мы укажем, что за неделю до собеседования нужно эту заявку подтвердить. От первичной заявки до подтверждения пройдет немало времени. Очень многие передумают или вообще забудут. Зато мы будем точно знать, что те, кто заявку подтвердил, действительно заинтересовались и не забыли. Это звучало разумно, и я согласился. «Не обольщайся, Дик», — сказал Бычков. «Твоя затея будет мало кому интересно. Хорошо, если человек 100 на всю страну зайдут на сайт. Из них не больше 30 оставят заявку, а подтвердят ее хорошо, если двое-трое». «Да не может быть», — не поверил я. «На 150 миллионов найдется только 100 человек, которым это может показаться интересным». «Ну, интересным-то это много, кому покажется. Но это в основной своей массе будут люди неподходящие. То есть те, кто жил при советской власти и интересуются этим периодом либо с научной, либо с житейской точки зрения. Но они же нам не нужны, они по возрасту не подходят». А совсем молодых, которые захотят участвовать, наищешься. Так что не будем питать иллюзий. будем радоваться, если в итоге к собеседованию придут человек 5. И снова пришлось согласиться с Назаром Захаровичем. В аэропорт меня отвез Бычков. На прощание обнялись, и я с удивлением подумал, что за короткое время стал относиться к нему как к близкому другу. «Если Бог даст, скоро вернусь», — пообещал я. И с грустью подумал, что в молодости в подобных обстоятельствах я произносил только вторую часть фразы, немало не сомневаясь в том, что обязательно вернусь. Может быть, не в точно оговоренный срок, если мигрень в неподходящий момент подкосит, но вернусь непременно. Приеду туда, куда обещаю приехать. Встречи с теми, с кем расстаюсь. Назар словно прочитал мои мысли, усмехнулся легонько. «Что ж ты себя в старики записал, Дик? Хотя, возможно, ты и прав. Бог-то может и молодым не дать. У него на все свое усмотрение имеется. Нам, простым смертным, неведомо». «А ты разве себя не считаешь стариком? Мы ведь почти ровесники». «Считаю, считаю», — закивал головой Назар. «И именно поэтому стараюсь успеть как можно больше, ибо осознаю, что осталось мало времени. Жадно я до жизни, до впечатлений, до мыслей, до людей. Я всему открыт, а ты осторожный, закрытый и людей не любишь. В этом и разница между нами». «Это плохо?» «Это отлично», — рассмеялся он и снова обнял меня. «Зачем мне человек, который похож на меня? Что нового я узнаю? Я вон на себя в зеркало гляну и все знать буду. Из идентичности опыта не извлечешь, Опыт извлекает столько из различий». Я ужасно устал в этой поездке в Россию. На фоне привычной уединенной жизни в маленьком городке в Голландии, на родине моей прапрабабки Эмилии, где я поселился много лет назад, Огромная многолюдная Москва и необходимость разговаривать с разными людьми изрядно утомили меня. Но при этом уезжал я успокоенным и уверенным в успехе своего начинания. Юрист Андрей, 45, производит впечатление толкового, грамотного и обязательного человека. Назар Захарович, с которым мы со второй встречи перешли на «ты», Умный, тонкий и надежный, Вы спросите, какого черта? я, тихо, мирно проживая в Голландии, ввязался во всю эту историю с Берлингтонами и завещанием Уайли Купера? Почему вдруг я вспомнил о проекте своего эксцентричного предка Джонатана? Да, я купил маленький домик в том городке, где когда-то родилась Эмилия, ставшая впоследствии женой Джонатана Уайли. Но это не означает, что я перестал бывать в США. Напротив, я приезжал туда довольно часто, даже чаще, чем это было необходимо в связи с моей работой. Благодаря интернету почти все вопросы можно теперь решать заочно, начиная от получения заказа и подписания договора и заканчивая согласованием правок». «Безусловно, это очень удобно для тех, кто по каким-то причинам не может или просто не любит путешествовать. Но я человек старой формации, и при всей моей нелюбви к общению и разговорам я убежден, что личный контакт всегда дает лучшие результаты. Назар сказал, что я не люблю людей. Нет, это неправда. Я люблю людей». Просто мне трудно выдерживать долгие разговоры. Впрочем, об этом я уже неоднократно упоминал. Скажем так, я люблю людей, но в небольших дозах. И очень доверяю своим впечатлениям, полученным именно при личном контакте, а не из переписки, из голосовых сообщений или по скайпу. В один из своих приездов несколько лет назад я посетил фирму Берлингтонов, которая теперь носила уже длинное название, состоящее из фамилий не только основателей дела, но и двух старших партнеров. Берлингтон, Берлингтон, Хоуп и Малинетти. Вот как это звучало. Но моими делами по старинной традиции всегда занимался кто-то из Берлингтонов уайли были клиентами фирмы около двухсот лет. Мы стали почти родственниками. На ту встречу я явился после очередного приступа и был еще вялым и бледным. С сочувствием, глядя на меня, Берлингтон покачал головой. «Похоже, ваши надежды на то, что с возрастом станет легче, не оправдываются». «Вы ошибаетесь», — возразил я. «Сейчас все намного лучше, чем раньше». В молодости это было просто ужасно, а теперь уже вполне терпимо, хотя, конечно, крайне неприятно и обременительно. Жаль, что вы не поддерживаете отношений со своей русской роднёй. Почему? Ну, как же. Энтони стал врачом и довольно успешно лечит мигрень. Неужели вы не знали? Я был совершенно уверен, что вы в курсе. Энтони это... Да-да, Антон. «Сын Ульяны, внук покойной Зинаиды». «Я видел его всего один раз, когда они только-только приехали в страну. Он тогда был подростком. Больше я с ним не встречался». «Да-да, конечно», — торопливо заговорил Берлингтон с извиняющимися интонациями. «Я знаю, что вы не встречаетесь и не общаетесь, но я подумал, что вы знаете. Впрочем, это неважно». Энтони успешно получил медицинское образование. Он с самого начала был ориентирован на лечение именно мигрений, говорил, что в их семье это заболевание наследственное, и ему очень хочется внести свой вклад в решение проблемы. «И что? Неужели удалось?» — не удержался я от сарказма. «Что удалось? Внести вклад? Полагаю, да. Во всяком случае, он получил весомый грант от крупнейшей фармацевтической компании на свою новую разработку. Ричард, если бы вы не были таким упрямым и капризным, я бы познакомил вас с ним уже завтра. Завтра Энтони как раз будет здесь. Он опять запутался с налогами, как впрочем и каждый год. Первым моим побуждением было отказаться от знакомства. В то, что мой троюродный внук смог найти лекарство, помогающие при мигренях, я не верил, а чисто по-человечески он был мне не интересен. Однако Поразмышляв несколько секунд, я пришел к выводу, что ничего не теряю. «Они до сих пор пишут записки», — равнодушно спросил я, чтобы чем-то заполнить паузу в попытках принять окончательное решение. Знакомиться с родственником или все же не стоит? «Представьте себе, да!» — всплеснул руками Берлингтон. Первые годы после приезда писали и Зинаида, и Ульяна. Для них наши выплаты были очень весомым материальным подспорьем. Зинаида уже была слишком стара для того, чтобы ее взяли хоть на какую-нибудь работу. Это не совсем ребенок. Ульяне требовалось время, чтобы освоиться, владеть языком и показать себя в профессии. Она ведь была дизайнером по тканям, вполне преуспела у нас, но далеко не сразу». Потом у Зинаиды начала развиваться старческое слабоумие, и она перестала вести записи, но зато в процесс включился Энтони. Они представляют записи до сих пор. Энтони очень надеется в 2020 году написать итоговую работу и получить причитающиеся автору миллионы. У него на эти деньги большие планы. Он хочет создать собственную лабораторию или даже основать институт, в котором будут вестись разработки в области фармакологии. Подспорье? переспросил я. Насколько я помню, вы говорили, что деньги на их счете накапливались лет 20, то есть к их приезду сумма должна была получиться достаточно внушительной, чтобы безбедно жить хотя бы первое время. Так и есть, дорогой Ричард, так и есть. Но ваши родственники Лагутины оказались людьми очень предусмотрительными и расчетливыми. И в отличие от вас, мой друг, любили и умели строить долгосрочные планы. Они с самого начала думали о том, что мальчику нужно будет получать хорошее образование, а это стоит денег, в то время как Зинаида стареет и дряхлеет, и очень скоро будет нуждаться в уходе или в приличном доме престарелых, что также весьма недешево. И еще неизвестно, сколько времени Улле придется работать на неквалифицированных работах, пока она сумеет показать себя как дизайнер. Репутация, заслуженная в Советском Союзе, в нашей стране не значит ничего. Нужно все начинать заново. Они старались по возможности не прикасаться к тем деньгам на счете. Пытались обойтись социальными пособиями, заработками улы и нашими выплатами. Вы ведь с самой первой встречи дали им понять, что роль доброго дедушки играть не собираетесь и на вас рассчитывать не следует. И я решился. Ни тогда, ни тем более сейчас не могу утверждать, что послужило главным толчком к моему согласию познакомиться с Энтони. То ли любопытство к людям, упорно вкладывающим силы и время в никому не нужный проект, то ли невольное уважение к их умению распорядиться деньгами и не спустить их сразу же на всякие глупые атрибуты красивой жизни, что так свойственно большинству иммигрантов из стран бывшего соцлагеря, то ли желание узнать о том, что нового произошло в практике лечения мигрени, так осложнившей и фактически сформировавшей всю мою жизнь. Но, так или иначе, На следующий день я снова явился в офис Берлингтона и впоследствии ни разу об этом не пожалел.